Эти призывы не были услышаны. В 1955 году консервативное правительство решило полным ходом развернуть работы по изготовлению ядерного оружия. 15 мая 1957 года была испытана первая водородная бомба английского производства. В феврале 1952 года в возрасте 56 лет скончался английский король Георг VI. Королевы Англии была провозглашена его дочь Елизавета II. Рейллист по натуре Черчилль с огромным удовольствием погрузился в заботы, связанные с похоронами скончавшегося короля и с восшествием на престол новой королевы. Циники в палате общин пишет Эмрис Хьюз, замечали, что Черчилль наслаждается каждой минутой долгой траурной церемонии, которая тянулась целую неделю. Восшествие на престол Елизаветы II не сопровождалось какими-либо осложнениями. Расхождение между ней и правительством возникло лишь по одному вопросу — как именоваться королеве? Ее мужем стал внук греческого короля, племянник видного английского военного деятеля времен Второй мировой войны, лорда Маунтбеттена. Члены королевской семьи считали, что по восшествии на престол Елизавете следует сохранить фамилию мужа Маунтбеттен, которая должна перейти и к ее детям. Правительство не согласилось с этим. Королева должна была подчиниться требованию Черчилля и официально объявить об изменении собственной фамилии, которая распространялась и на ее детей. Она приняла фамилию Виндзорр, Тем самым было продолжено существование Виндзорской династии. Супруг королевы сохранил свою прежнюю фамилию. В 1953 году молодая королева наградила Черчилля высшим орденом Англии орденом подвязки. Награда давала ему рыцарское достоинство и право именоваться сэром Уинстоном Черчиллем.